Глава двенадцатая. В день приезда Джорджи Антони заехал за мной в четыре. «Ты прямо вся вибрируешь?» — сказал он с улыбкой. «Волнуешься?» «Ты просто не представляешь, насколько...» Я застегнул ремень безопасности и откинулся на сиденье, а Антони развернулся и выехал на дорогу. «Я знаю, что без мамы тебе сложно. И одиноко, наверное». «Да не только в этом дело...» то есть я скучаю по маме, конечно, ужасно скучаю, но мы с Джорджи дружим с детского сада. Мы вместе росли, как сестры. Я кивнула и сглотнула стоявший в горле комок. Меня удивило собственное волнение. Возможно, я сама от себя прятала одиночество и тоску по подругам. Ну да, она мне как родная. Когда мы выехали на шоссе, ведущее в аэропорт, Антони сказал... Ты учишься, встречаешься с Ханной и Марианной и проводишь время со мной. Когда Джорджи уедет, может, запишешься на курсы польского или найдешь какую-нибудь группу по интересам в Гданьске, познакомишься с нашими девушками и парнями и начнешь заводить друзей? В конце концов, он взял меня за руку. Теперь это твой дом, так ведь? Я кивнула. Гданьск мне нравился, но я не воспринимал его как дом». Мама тут не было, подруги находились так далеко, что казалось, они не занимают больше никакого места в моем мире, и никто из них сюда пока не приезжал. Только Антони давал мне чувство дома. А хорошая мысль, отозвалась я, сжимая его руку. Спасибо. Мы свернули к аэропорту, и Антони припарковал машину на краткосрочной парковке. Пока мы шли к месту встречи в зале прилета, сердце у меня колотилось. Все быстрее, а на душе было так легко, как не бывало с маминого ухода. Мы купили в одном из магазинчиков аэропорта желтые розы и принялись ждать на удобных сиденьях. Я не сводила глаз с раздвижных дверей, через которые то и дело выходили уставшие пассажиры, хотя объемистые чемоданы. Заметив светлые волосы Джорджи, я вскочила на ноги, а Антони за мной. «Джорджи!» Я отчаянно замахала, чтобы привлечь ее внимание. Она, на пол головы выше всех, услышала свое имя и сверху вниз оглядела толпу встречающих. Отыскав меня взглядом своих больших карих глаз, заулыбалась. При ее росте высмотреть нас ей было нетрудно. Оставив вещи у стены, Джорджи бросилась ко мне и крепко обняла. Комок в горле занял прежнее место, и я уткнулась лицом ей в волосы, стараясь скрыть выступившие на глазах слезы. Джорджи не знает, что мама ушла и не поймет, если я заплачу. Да еще и расстроится, потому что я обычно не демонстрировала эмоции на людях. Отпустив подругу, я провела рукой по глазам, избавляясь от лишней влаги. «Как долетела?» — спросила я. «Устала, наверное?» «Да все нормально. Я подремала немного в самолете, но ночью, думаю, буду спать крепко». Она перевела взгляд на Антони, который стоял рядом, засунув руки в карманы и улыбаясь. «А ты, наверное, Антони?» Она протянула ему свою узкую ладонь с длинными пальцами. «И он самый. Добро пожаловать в Гданьск!» Антони пожал ей руку. «Спасибо! Я много о тебе слышала», — сказала Джорджи, когда я взяла отчасти ее вещей, и мы двинулись на парковку. «Ты ведь знаешь, что разрушил проклятие!» Я удивленно взглянула на Джорджи. «Разрушил проклятие?» Антони открыл багажник, и мы убрали туда сумки Джорджи. «Какое проклятие?» Я открыла Джорджи дверь в машину и положила руку ей на макушку, как полицейские делают с преступниками, когда вталкивают их на заднее сиденье. «Береги голову!» — сказал я, трепляя ей волосы. «Хулиганка!» Джорджи засмеялась и убрала с лица спутанные волосы. «Но до тебя, Тарга, думала, что она вообще не в состоянии влюбляться!» Антони весело посмотрел на меня. Вот этого я не знал. Я самоуверенно улыбнулся ему, а потом мы оба сели в машину. «Ну, спасибо, Джорджи!» пробормотала я. «Не за что!» искренне отозвалась она. «Расскажи-ка поподробнее!» Антони завел машину, и мы поехали в особняк. «По-моему, на сегодня хватит!» произнесла я. «Хочется побольше узнать об этом проклятии?» весело продолжил Антони. Если я его разрушил, хотелось бы знать, какая магия мне в этом помогла. Это древнее семейное проклятие, да? Всю дорогу до дома мы болтали. В основном беседа состояла в том, что Джорджи и Антони меня дразнили. Похоже, они нашли общий язык, благодаря общему хобби — подкалывать таргу. Мы вытащили сумки Джорджи, вышедший из дома Адальберт понес их наверх А Антони тем временем снова сел в машину. «Ты не зайдешь?» — спросила Джорджи. Антони закрыл дверцу и опустил окно. «У меня сегодня хоккей, а потом ужин с мамой поздно вечером. Увидимся завтра». Я поцеловал его на прощание через окно, а он улыбнулся Джорджи. «Ну, желаю вам приятно поболтать». Джорджи помахала Антони на прощание, потом повернулась и посмотрела на красно-кирпичный особняк. «Ого! Вживую он, кажется, еще больше, чем на фотографиях. Крутое местечко, одни лианы чего стоит. А подземные туннели и тайные ходы тут есть?» Я рассмеялась. «Наверное. У меня пока еще не было времени изучить все здание. Поверить не могу, что оно твое». Мы вошли в холл, миновали его, и я повела подругу наверх показать ее комнатой, где можно будет отдохнуть и разобрать вещи, а потом отвела к себе, чтобы она знала, где меня найти. «Ты говорила, что твоя мама на проекте, а когда она вернется? И она же вроде бросила водолазной работы». «Ну, на этот счет...» Голос мой задрожал, и я замолчала, чувствуя, что комок в горле не дает говорить. Я вошла к себе, Джорджи за мной. «Ух ты, прям тки. «Собственная квартира!» Джорджи бросил сумку на тахту и начала все изучать. «Тут все апартаменты такие!» Тут она увидела мое лицо и встревоженно нахмурилась. «В чем дело? Что случилось?» «Мама ушла Джорджи. Вернулась в море. Я не хотела тебе говорить по телефону, просто не могла произнести это вслух. Я почувствовала, как у меня дрожат губы, как кривиться лицо, но не в силу была справиться с собой. Иногда ты контролируешь эмоции, а иногда они контролируют тебя. И эту битву я проиграла. Слезы потекли у меня по лицу, и я не смогла бы их удержать. Это были русалочьи слезы. Не знаю, вижу ли я еще когда-нибудь. Ох, Тарга! Джорджи притянула меня к себе и крепко обняла. Мне так жаль. Я гадала, когда это случится. Бедная, что ж ты мне не сказала? По щекам моим текли соленые слезы. Я выпустила Джорджи из объятий пошла в ванную за полотенцем. Вытирая лицо и шею, я чувствовала, что все еще не могу отвечать подруге. Горе сдавило мне горло. Выйдя из ванны, я села на тахту рядом с Джорджи. Ты обязательно увидишь ее еще, Тарга, сказала она, поглаживая меня по спине. Ты не можешь. «Этого знать» — с трудом выговорила я. «Вдруг я слишком долго ее удерживала, и соль все смоет. Она может потерять память, потерять себя». Джорджи помолчала с минуту, потом переспросила. «Соль все смоет? Как это?» Я никогда раньше не объясняла подруге про соль. Мама говорила, что если сирена слишком надолго откладывает цикл соленой воды то когда она, наконец, поддастся потребностям тела и уйдет в океан, может возникнуть отдача. Морская соль смоет не только ее память, но и ее человеческую личность. Она станет, как любое другое морское животное, ведомое в основном инстинктами. Объясняя все это Джорджи, проговаривая вслух, я представила себе мою любимую маму в такой ситуации. Мысленно заглянула в ее пустое лицо проследила, как она живет в океане, словно тунец, несчастливая и несчастная. Если она никогда не вернется в пресную воду, следы личности Майры Маколи исчезнут совсем. От таких мыслей слезы у меня потекли еще сильнее. — У меня такие невероятные способности, Джорджи, — сказал я подруге с несчастным видом, но я не могла спасти ее от этой судьбы. Ей становилось все хуже и хуже, и в итоге мне пришлось отвести ее к воде и попрощаться. Поступить как-то иначе было бы просто жестоко. Кари глаза Джорджи увлажнились, по ее щекам тоже потекли слезы. Я не знала. Так я никому и не рассказывала. В Солтфорде столько всего произошло перед тем, как мы распрощались и разъехались, что на излияние времени не хватило. И вообще я не думала, что все случится так скоро. В глубине души я надеялась, что маме хватит сил это перетерпеть или мне хватит сил не дать океану ее забрать. Но я ошибалась. Джорджи не знала, что на это сказать, так что она просто обнимала меня, пока я плакала. Слезы мои все-таки иссякли, хотя и не быстро, и мы спустились к ужину. За столом почти не разговаривали, И Джорджи то и дело встревоженно поглядывала на меня. Относительное душевное равновесие я обрела позже, когда мы с Джорджи переоделись в пижамы и валялись на кровати в моей спальне. «Как дела, Улис? спросила я. Джорджи закрыла книгу, которую читала. Что-то насчет горных систем Ирландии. Вполне логичный выбор, поскольку туда она и собиралась прямым рейсом из Гданьска. «Хорошо». Она до сих пор помогает отряду реагирования на чрезвычайные ситуации, хотя скорее деньгами, чем личным участием, потому что у нее, как всегда, полно клиентов. Ей будет тебя не хватать. Джорджи пожал плечами. И да, и нет. Мы добились большого прогресса, и отношения у нас сейчас лучше, чем когда-либо с самого моего детства. Но, знаешь, лучшими друзьями мы, наверное, никогда не станем. И нас обеих это устраивает. Я кивнула. «А что ты собираешься делать в Ирландии?» «Кроме учебы?» Она рассмеялась. «Путешествовать по холмам, наверное?» Я кивнула в ответ, но чувствовала, что о себе Джорджи говорить не хочет, слишком беспокоится обо мне. «А Антони ничего не знает?» тихо поинтересовалась Джорджи. Я покачала головой. «Как я могу рассказать ему такую правду?» «Я понимаю, почему ты боишься, Тарга отозвалась подруга, повернувшись ко мне и подтянув к себе колени. «Но ты ведь хочешь провести с ним всю жизнь. Неужели тебе удастся неизвестно сколько лет сохранять в секрете, кто ты есть на самом деле?» «Мама же сохранила?» «Ну да, но твоя мама овдовела лет через девять после свадьбы. Ты не знаешь, что было бы, если бы твой папа остался жив». Я размышляла на эту тему, искренне сомневаясь, что какая бы ты ни была русалка, в состоянии надолго скрыть свою сущность от самого близкого человека. Мама рассказывала, что Трини моей бабушке, пришлось в свое время воспользоваться русалочьим голосом, чтобы сохранить свою тайну от мужа, Хела. «Ты говорила, что решила никогда больше не завораживать Антони», — напомнила мне Джорджи. «Ага, я помню». «Ты до сих пор так думаешь?» «Да, конечно». Одного раза вполне достаточно. Тогда он просто взбесил меня, задавая дурацкие вопросы про день, когда мы оба утонули, и мне пришлось изменить его воспоминания. Меня тошнило при одной мысли о том случае. Вторгаясь в чужие мысли и воспоминания, я чувствовал себя насильником. А что такого страшного в том, чтобы рассказать ему, Тарга? Какой будет самый плохой вариант развития событий? Я промолчала. Джорджи знает ответ. Я могу потерять Антони». «Я теперь подумай, каким окажется самый плохой вариант, если ты ему не скажешь, но он узнает сам. А если вы долго будете вместе, скорее всего, так и выйдет». Джорджи помолчала. «Либо тебе придется применить свой русалочий голос, либо ты узнаешь, что он думает по этому поводу. Как считаешь, что он почувствует, когда поймет, что ты скрывал от него свою сущность с той самой ночи, когда вы утонули?» Я посмотрел на нее с раздражением, хотя злила меня не Джорджи, а ситуация. Я думала, что ты на моей стороне. Так и есть, Тарга. Я думаю, ты совершишь большую ошибку, если не откроешься ему. Я не могла ответить ей тем же и спросить, раскроет ли она свой секрет Джашеру, потому что тот уже знал. И я так позавидовала подруге, что во рту у меня стало кисло, как от лимонного сока а если вы с джашером вдруг разойдетесь и ты встретишь кого то еще ты ему расскажешь кто ты конечно спокойно отозвалась она но это не одно и то же простонала я ты не превращаешься в существо другого вида ты просто получаешь целительные силы от растений и наблюдаешь за тем как фейри влупляется из капель воды ты просто эксцентричная джорджи рассмеялась И я бы тоже посмеялась, если бы меня не подташнивало от мысли признаться Антони. Что такого ужасного в том, кто ты есть. Я не вполне человек, Джорджи. В тебе тоже есть магия, но ты человек. Вы с сексом не обе люди. Если у нас с Антони родится ребенок, девочка, она тоже только наполовину будет человеком. Тебе не кажется, что Антони может этому не обрадоваться? Джорджи приподняла брови. «Конечно, кажется». Я закатил глаза. «Ну, поддержка от тебя?» Она покачала головой. «Ты меня не так поняла, Тарга. Ясное дело, раскрывать свою истинную природу мужчине, которого ты любишь, рискованно, и этого не отрицаю. И да, риск выше, чем для нас, Сексани. Но если ты ему не расскажешь, то примешь решение, быть ли вам вместе за него. А ему, если он об этом узнает, Это вполне может не понравиться. Вот ты сама что бы чувствовала в такой ситуации?» Я отлично знала, что очень расстроилась бы, если бы Антон не лишил меня выбора. Но озвучивать это не стала. «Если бы ты была человеком, а он русалом», продолжила Джорджи, «и он рассказал бы тебе, кто он такой, ты бы его бросила?» «Никаких русалов не существует. Это я для примера, не занудствуй». Она внимательно вгляделась в мое лицо. «Ну то как? Ты бы его бросила?» Я задумалась, хотя уже успела позабыть, каково это, когда ты обычная влюбленная девчонка. Не знаю, как честно ответить, потому что тут надо самой оказаться в подобной ситуации, чтобы знать, как поступишь. Джорджи чувствовал, что при всем том я знаю ответ. «И все-таки?» «Нет, не думаю, что бросил бы» это же антони я от него без ума воцарилось молчание наконец джорджи сказала ну так вот тебе и ответ разве нет я кивнула чтобы не расстраивать подругу подобный ответ ничего не гарантировал а идти на риск что антони меня бросит и разобьет мне сердце я не хотела я только что потеряла маму я не могла потерять еще и его Наконец, мы с Джорджей пожелали друг другу спокойной ночи, и она ушла к себе.